Глава 1. Король демонов. Часть 1. Земля содрогнулась, и послышался топот бегущих лошадей, и шаги марширующих солдат, и крики умирающих людей. Райнер почувствовал, что всё это хорошо ему знакомо. Начинается война, сказал он тихим голосом. Он прищурился и посмотрел вдаль перед собой. Эти чёрные глаза пребывали в их обычном немотивированном состоянии, как будто вечно заспанные и никак не желавшие просыпаться. Чёрные волосы были такими же взлохмаченными, как обычно, он медленно согнул своё колено и слегка коснулся земли пальцами. Слабое дрожание земли перешло на кончики его пальцев, передавая сообщение о том, что бой начался вместе неподалёку. Но в любом случае у него было такое чувство, что, возможно, это было настолько масштабное сражение, какого Райнер не видел ранее. Эй, Райнер! Вот в этот момент кто-то позади позвал его. Он обернулся и обнаружил, что за его спиной стоит его напарница. Красивые длинные светлые волосы, бесстрастное лицо, но прекрасные черты, с которыми никто не мог сравниться. Длинный меч висел на её танке Италии. Но теперь доспехи, которые она носила, отличались от её обычных. Теперь она носила боевые доспехи, основными цветами которых являлись белый и зелёный. Хотя он до сих пор не знал, как была изготовлена эта броня, Райнер спросил: "Это боевая форма, которую создал Войс, используя золотые магические навыки?" Фаррис кивнула. "Удобно, но ну, я их просто отдела. Но они действительно лёгкие. Что ж, неплохо. Да." «И эта форма тебе очень идёт. Белый действительно тебе к лицу!» Феррис активно закивала. «Конечно, это же я!» Рейнер улыбнулся, затем отвёл взгляд от её тела, глядя вперёд. На север, откуда была вероятность, что нападёт в итоге Гастарк. Место, где они находились сейчас, было северным штатом, который находился очень далеко от столицы Гейлфиланта. Хотя это был маленький штат, но этот земельный участок раньше был в столице маленькой страны до того, как Гейлфилан добрался до неё. В итоге эта большая столица сохранила свой первоначальный вид и большое население. Население было настолько велико, что было трудно избежать катастрофы, поэтому они определённо не могли допустить, чтобы это место было захвачено войной. Если северный замок, который находился неподалёку, не сможет остановить продвижение армии Гастарка в качестве центра оборонительной линии, жертвы среди людей вероятно будут катастрофически большими, чем они ожидали. Возможно, прежде чем жители Гастарка достигнут дворца, мы должны устроить им осаду и помешать им продвинуться. Тихо пробормотал он. Затем он попытался представить ситуацию, в которой его люди устроили засаду опозиции. Преимущества географического положения должны быть на его стороне. Гейл Филанд имел относительно точное представление о ситуации в своей стране. Если они вступят в войну, в зависимости от местности, они смогут придумать множество боевых стратегий. И поблизости было несколько замков, которые можно было бы использовать в качестве базы, а число солдат было больше, чем у врага. Вероятно, в этой войне они бы не проиграли. По крайней мере, граждане, живущие вблизи Фамура, так думают. Но империя Гастарк уже почти добралась сюда, и на своём пути они победили те страны, которые, как предполагалось, нельзя было легко победить, а всё потому, что они использовали силу реликвии героев и даже нечто более смертоносное, чем реликвия героев, убивая тысячи, десятки тысяч людей, а они добрались сюда. Райнер повернулся к Феррис, которая внезапно оказалась возле него, сказав: Как и ожидалось, я всё ещё чувствую, что присоединиться к этой войне ужасно. Особенно тебе, Кефар, Толи и Ирис, не нужно быть здесь. Фэррис ничего не сказала, только спокойно посмотрела прямо перед собой. Она смотрела туда, где, вероятно, уже началась война, где начались убийства. Я присоединился, потому что Войс, этот идиот, сказал, что если я вступлю в эту войну, я узнаю секрет в моих глазах, как-то так. Хотя я не знаю, реально ли это, но потому что он сказал что-то вроде того, что нет ничего плохого в том, что я присоединюсь, поэтому есть смысл присоединиться. Но вы, всё нормально, если все вы не станете участвовать в этой идиотской битве. Почему я должна прислушиваться к твоему совету? Это не приказ, это просьба? Просьба? Ага. Тогда остановись на колене и умоляй. Э? Если я стану на колене, ты примешь мою просьбу? Я бы не стал слушать твою просьбу. Райнер слегка и беспокойно улыбнулся. Но я не шучу. Ты можешь взять Ирис и покинуть это место. Фарис кивнула. Правильно. Мы должны дать Ирису возможность сбежать из этого кошмара. Нет, ты тоже. Что касается кефар и ритуале, я сказала им ранее, чтобы они не относились к такому извращёнцу, как ты, как к центру вселенной, поэтому они, вероятно, уйдут. Эй, хотя это хорошая новость, Но если ты сможешь пойти вместе с ними, это будет просто отлично. Я не буду слушать твои приказы или что там ещё. Так, я говорю, я определённо не слушаю. Тогда об этом. Если ты послушаешь, я куплю тебе кучу дангов в следующий раз. В тот момент, когда она услышала это, тело Феррис слегка дрогнуло. Кучу? Да. В самом деле, для меня куча это больше 100 коробок. У тебя есть столько денег? Да, даже если у меня их нет, я буду усердно работать, чтобы обложить тебя. Ты не шутишь? Нет. Итак, на этот раз ты послушаешь меня немного. Временно уйдешь от опасности, а потом снова встретишься со мной. Как насчёт этого? Райнер, глаза в которых никогда не было никаких эмоций или каких-либо изменений, внезапно печально сузились. Хватит шутить, если ты планируешь сказать что-то ещё, что заставит меня бросить тебя. Я убью тебя. И о чём ты вообще говоришь? Если я в одиночку отправлюсь в место, где буду в постоянной опасности, ты тоже бросишь меня, спасая себя? Нет, но это разные вещи. Это одно и то же. Это не одно и то же. Эта война действительно опасна. Я поняла это давным-давно. Но я всё ещё хочу быть рядом с тобой. Какие-то проблемы? Нет, но из-за меня В этот момент Феррис внезапно сказала: Ты монстр. Рейнер ничего не сказал, поскольку он никогда не думал, что она скажет это слово. Его тело словно застыло в этот момент. Монстр, который убивает людей. Монстр, который распространяет смерть на своё окружение. Ты всегда думал так, верно? Что ты так внезапно такое говоришь? Ответь мне. Ты всегда так думал? Да. В глазах Феррис появилось ещё более грустное выражение. Тогда ты в свои глаза. Монстр. Да. Так, да, как и ожидалось, мне нужно следовать за тобой. Ты забыл обещание между нами. В следующий раз, когда ты обезумеешь, я тебя убью. Не говори мне, что ты забыл, что просил меня об этом. И Рейнер вспомнил самое жестокое обещание, которое он когда-либо заставил её дать. Жестокое обещание, которое оставило бы ей только болезненные воспоминания, чтобы вернуть меня, который был невероятно разочарован собой. с собой, который продолжал убегать, она дала это обещание. Райнер, вспомнив это обещание, как осмеливало ожидать: "Я безумие в этой битве, потому что ты монстр. Если ты столкнёшься с какими-либо проблемами, независимо от того, где ты находишься, ты придёшь в бешенство. И Вей сказал ранее, что секрет твоих глаз будет раскрыт в этой битве. Тогда вероятность тебе заметно увеличивается". На его лице появилась лёгкая улыбка. Это правда. Так и есть. Мне всё ещё нужен кто-то, кто убьёт меня, когда я сойду с ума на поле битвы. И похоже, она была готова как следует выполнить это обещание, чтобы монстр не убил людей после того, как придёт в бешенство. Так Фэррис пришла, чтобы убить меня, сказал Райнер. Нет, я пришла, чтобы защитить тебя, когда ты впадёшь в бешенство. Ты вероятно можешь быть монстром, неважно, сколько людей ты убил. Это не имеет никакого отношения ко мне. Я сказала это раньше, верно? Ты мой важный партнёр. Даже если что-то в твоём теле изменится в этой битве, даже если ты станешь настоящим монстром, но ну и что? Даже если ты действительно монстр, мне всё равно. Я всегда буду рядом с тобой. Райнер с безумным выражением наставился на неё. Если бы это напряжённость немного ослабла, он бы определённо заплакал. Потому он отчаянно сопротивлялся этому. Но если ты останешься рядом со мной, и я рада остаться с тобой, так что я буду сопровождать тебя. Какие это проблемы? Тебе не нужно стоять с таким лицом, как будто ты собираешься разрыдаться, когда тебя кто-то называет монстром. Ты должен гордиться. Или же, может, показаться, что я идиотка, так как счастлива, хотя и нахожусь на стороне монстра? Ты лучший партнёр, которого я выбрала. Что бы ни говорили другие люди, моё мнение никогда не изменится. И если того, что я говорю, недостаточно, если этого недостаточно, тогда что мне делать? Что я должна сделать, чтобы убедить тебя не покидать меня? Что мне сделать, чтобы сгладить твои шрамы? С обеспокоенным выражением от чистого сердца сказала она. Она выглядела так, будто у неё больше не было идей. Эта девушка, которая целыми днями игнорировала людей, чьи мозги были забиты одним лишь данга, на самом деле сейчас выглядела такой грустной. Я всё это из-за его упрямства и слабости. Поэтому Райнор сказал: "Опустив голову. Извини. И мои шары мы уже зажили очень давно. Ты на моей стороне. И даже Ссион, Кефор, Толи все приняли меня, и я заметил, это нормально, что я живу. Даже если живёт такой монстр, как я, это не имеет значения. Я уже это понял". Тогда, но всё-таки мне всё ещё нужно участвовать в этой битве. «Но это не для меня. И это не чтобы подтвердить, являясь ли её монстром. Тогда для чего это тебе?» Райнер поднял правую руку, глядя на ладонь, и ответил. «Чтобы получить силу». Он взглянул на широкое небо позади неё. «Я отправляюсь на войну, чтобы обрести достаточный сил, чтобы остаться с людьми, которые могут принять таких, как я. Сила, чтобы спасти Сиона?» «Ага. Тогда я тебе помогу». «Нет». Эта битва очень опасна, как я и думал. Поэтому я буду защищать тебя. И я должна сказать кое-что до этого, даже если ты обезумеешь. Я не убью тебя. А? Разве это не отличается от того, что ты мне обещала? Мне всё равно. Что значит всё равно? Эй, я говорю тебе, в любом случае я бы не убила тебя. Если кто-то нападёт на тебя, когда ты будешь безумен, я также защищу тебя. Тогда я эти людей узнаю. человеком, воспитавшим этого монстра Рейнера Люта, на самом деле была великая королева демонов Феррис Эрис сама. Рейнер посмотрел на слегка самодовольную Феррис и наконец вздохнул, будто сдаваясь. Даже если она мне это говорит, если действительно дойдёт до такого, она всё равно будет действовать правильно. Нет, возможно, следует сказать, что ей придётся перейти к действиям. Эти глаза, поскольку это пара проклятых глаз Альфа Стигма, Как только он обезумеет, он перестанет осознавать окружающее, разрушая всё вокруг себя. Если эта разрушительная сила воздействует на её тело, затронет важные для неё вещи, оно не сможет оставаться неподвижным, как она решила. Но даже так, даже услышав, что она сказала, Райнер всё равно был счастлив. Слыша её слова, несмотря ни на что, даже если он был монстром, она относилась к нему как к партнёру. Он действительно был счастлив. Этот хрупкий партнёр, который произнёс эти удивительные слова, хотя он действительно не хотел приводить её на такое опасное поле битвы, но даже если я скажу не следовать за мной, ты не послушаешь. Конечно. Тогда ничего не остаётся. Конечно, этими словами ничего не изменишь. Нет, если быть точнее, даже спорить об участии в совершенно ненужной войне было глупо.